Глава 30. Александра чуть сгорбилась. Сказала дочке правду, что у Матвея есть брат. Он наполовину родной, по матери. Кто отец? Ешь его знает. Надо мужчину найти, посмотреть на него издали. Если он на Матвея похож, то лучше донора нам не найти. Как мы его искали? Отдельный рассказ». «Я же знала, кто младенца забрал. Нашла ту женщину, встретилась с ней. Она мне много чего о сыне наговорила, сказала, не общаюсь с Борисом. Имя я узнала, с отчеством и фамилией проблем не оказалось. Год рождения известен». Шурочка покачала головой. Обратились к частному детективу. Он без агентства, сам по себе работает, старенький уже. Но нам его очень хорошо рекомендовали. Дедушка не подвел. Нашел мужчину. Мы его у дома в машине подкараулили». «Ну, прямо шок!» «Да», — кивнула Зина. «Меня пот прошиб. Матвей выходит из дома. Один в один мой муж, только одежда другая». «Оба сына Клавы, хотя они и от разных мужчин, на нее чрезвычайно похожи», — согласилась Александра. «Клиентка моя, которая брат Матвея забрала, понятия не имела, кто мальчика родил. Она мне шептала, приехали с мужем в Московскую область, Нам велели припарковаться на станции, где электрички тормозят. Почти всю ночь просидели в машине. В четыре утра мужчина привез младенца вместе со справкой о том, что я родила ребенка, и мы укатили прочь. Никогда не видели ни биологическую мать, ни отца». Александра замолчала. Зина сидела, опустив глаза. Некоторое время в комнате стояла тишина. Потом я ее нарушила. «Непростая история. Но зачем вам наше агентство?» Зинаида поежилась. Девочкам сейчас по пять лет, они тёмненькие. Внешне прямо как мы с Матвеем, характеры только разные. Но у мужа никогда не возникало сомнений насчет своего отцовства. И он знает, что я не залезу в кровать к чужому мужчине. «Личная жизнь у Моти счастливая, спокойная», — подключилась к разговору Александра. «Бизнес только нервное занятие, но зятью нравится. Мы очень хорошо живем. — понизила голос Зинаида. — У нас в доме ни скандалов, ни споров, ни хамства. Но через четыре года после появления на свет Верочки и Натуси мне на телефон вдруг прилетела СМС. «Знаю, кто родной отец твоих детей. Это не Матвей». «У дочки чуть инфаркт не случился», — тихо сказала Александра. Она ко мне примчалась, руки трясутся. Я незнакомцу ответила. «Делать тебе нечего? Сейчас заблокирую». И тут же пришло другое сообщение. «Пожалуйста». но тогда начну писать матвею думал без развала твоей семьи обойдемся плати деньги и муж ничего не узнает и сумма указана не маленькая квартиру можно купить зинаида побледнела меня затрясло как под током а мама продолжила переписку договорилась с ним так завтра он приходит в почтовое отделение а там в ячейке будут его деньги я вообще соображать перестала а мамочка наоборот сконцентрировалась Пока я пила успокаивающий чай, мама куда-то умчалась. А когда вернулась, сказала, «Сумма в шкафчике. Узнаем, кто ее возьмет. Я давая плакать, а мама пояснила, договорилась с девушкой, которая в зале дежурит, она того мужика сфотографирует. У меня от страха желудок заболел. Спросила, а вдруг не сам придет, а кого-то пришлет? Проблемы надо решать по мере их возникновения, а не скопом. И не надо придумывать сложности, которых пока нет. На следующий день... Я получила снимок, — перебила Зинаиду Александра, — показала его дочери. Мужик тот, на первый взгляд, копия Матвея, но если внимательно рассматривать, не он. Зина вынула из сумки носовой платок. Я спросила, где мама деньги взяла. Она ответила, — у меня была хорошая сумма. До сих пор работаю, а ни копейки не трачу, потому что у вас живу. Накопила столько, что хватит на однушку. Пусть возьмет и исчезнет из нашей жизни. Обе женщины разом замолчали. «И вы так поступили?» — удивилась я. «Не подумали, что от шантажиста таким образом не избавиться?» Александра тихо пробормотала. «Ну...» Надеялись на его порядочность, но он оказался непорядочным. «У некоторых людей порядочности нет, или она находится в зачаточном состоянии», — не выдержала Саша. «И когда этот господин начал опять к вам с требованиями обращаться?» «Пару месяцев назад», — пролепетала Зина. «Теперь он захотел машину, но...» «Но...» «Но те деньги, которые мы ему отдали, были мною лично собраны», — повторила Шурочка. Матвей о них понятия не имел. Вообще никто не знал о запасе. «Мама волшебно готовит», — пояснила Зинаида. «Она всегда, еще в прежние годы, на заказ пекла. А когда интернет появился, там клиентов находить стало». Шурочка улыбнулась. «Закажут торт, пирожное, кулебяку или целиком стол на праздник накрыть». всегда говорю, продукты сами не приобретайте. Возьму у своих поставщиков, дешевле и лучше выйдет. Деньги за покупки и за мою работу только наличкой, не хочу процент за свой труд банку отдавать. «Мама живет с нами?» — чуть слышно пояснила Зинаида. «А свою квартиру она превратила в кухню, готовит там». «Тайком от зятя», — хихикнула Александра. «Мотя рассердится, если узнает про мою кулинарную деятельность». «Муж маме сказал, вот тебе кредитка». «Трать сколько хочешь. Ходи в театр, на концерты, в рестораны. Радуй себя покупками. Ни в чем себе не отказывай», — улыбнулась Зина. «Эх, мне б кто так сказал», — вздохнула Саша. «Но я не способна сидеть, сложа руки», — сказала Шурочка. «Всю жизнь работаю, остановиться не могу. Тратить чужие деньги не приучено. Моти меня кормит, поет, одевает. Машина с водителем всегда тут. Немного ли для тещи? Зина махнула рукой — «Маму не переделать, на ее личные деньги очень помогли. Мы их отдали вымогателю, выдохнули. Но где-то пару месяцев назад Зинаида замолчала. Александра тоже не произносила ни звука. Когда молчание затянулось, я прервала его. Единоутробный брат Матвеев вскоре начал требовать больше денег. Вы оказались в непростом положении». «Вы правы», — тихо подтвердила Шурочка. Пыталась ему объяснить, что столько давать не можем, — Борис впал в раж. «Продавайте свои цацки». «Мне пришлось соврать мужу, что надо сделать маме зубы», призналась Зина. «Я хорошо зарабатываю, не жалуюсь на отсутствие концертов. Но, поймите, я не звезда самой сверкающей яркости. Ласкалы и другие зарубежные оперные театры меня не зовут. Выступаю в России, но не пою в Большом театре. Народ сейчас обожает попсу. Чем проще, тем лучше. Выйдет на сцену девушка или мужик в золотых ботфортах, Вместо костюма два фиговых листка, а то и один. На голове парик, лицо размалевано. Музыканты начнут тынс-тынс-тынс-тынс. И это нечто запоет: Я тебя люблю, а ты ушел, другую нашел, Бросил меня ля-ля-ля. И давай кое-как плясать, попой вертеть. Мне сразу понятно, фанера. Не вживую поет. Но в зале сидят те, кому тынс-дынс нравится. И кому я нужна со своей арией из оперы Пучения Мадам Беттерфляй. только ценителем классики. Я гастролирую по городам, где могу собрать небольшой зал — Санкт-Петербург, Екатеринбург, Минск, Новосибирск, Владивосток и так далее. Москва перенасыщена концертами. В столице исполнитель моего уровня может только раз в пару лет спеть. И это будет имиджевый проект, который денег мне не принесет. Живем мы все на деньги Матвея. Он нас содержит. Александра опустила голову. Когда мерзавец понял, что от нас больше ничего не получит, он сказал — «Значит, открою Матвею правду. Он тогда вас точно из дома выгонит. Станете жить на свои две копейки». «И мы испугались», — призналась Зинаида. «А на днях я чуть в обморок не упала. У мужа есть онлайн-банк на телефоне. Он приехал домой, положил в спальне на комод часы и мобильный и ушел в душ. А я вскоре зашла в комнату, открыла ящик комода, хотела таблетку от головной боли принять. Слышу, блям!» Зина прижала ладони к щекам. «Никогда, никогда, никогда, вот никогда, никогда не роюсь у мужа в сообщениях, не обшариваю карманы его одежды. Зачем так себя унижать? Я просто случайно бросила взгляд на экран без всякого любопытства. Машинально отреагировала на звук. И увидела квитанцию от банка о переводе. Очень удивилась. Матвей держит деньги в другом банке. Этот совершенно неизвестен мне. Зачем супруг там счет завел? Зина ревнивая». тихо дополнила Шурочка. «Може, ничего не скажет, а себя изведёт. Матвей жену очень любит. Но почему он со своего личного счета деньги кому-то сбросил? Позвонила я по номеру, а там ответили. Детективное агентство Степана Дмитриева. Узнать адрес оказалось легко. Зачем к вам Моте приходил? Найдите этого Бориса. Пусть он от нас отвяжется, еле слышно сказала Зинаида. Очень устали, прибавила Шурочка. Сил никаких нет. «Почему к вам явились? Матвей никогда к мошенникам не обратится. Он вас под лупой проверил. Значит, и нас не обманете». «Борис Богданов мертв. после короткой паузы сообщила я. «Посетительницы замерли». «Он умер?» — выдохнула Зина. «Совсем?» — уточнила Александра. «Что случилось?» «Его нашли на улице?» — объяснила я. «Уже бездыханного. Позвонили матери покойного. Его кремировали. Вот и вся история». «Вам его больше бояться не надо». — добавила Саша. «А зачем Матвей деньги вашему агентству заплатил?» — осведомилась Зинаида. «Вы сообщили, что Борис требовал деньги, но так они рассказали, какую услугу он вам оказал», — заметила я в ответ. «Думала, это понятно», — сконфузилась Зина. «Я сделала ЭКО, брат мужа стал донором. Забеременела сразу. Выяснилось, что должна родиться двойня. Девочки очень похожи на Матвея и на меня». «Как их здоровье?» — осведомилась «Я». «Малышки не болеют?» «Нет», — удивилась мать. «Читала в интернете, что экиата получаются физически слабенькими. Но это чушь. Если мать и донор не жалуются на здоровье, то у детей проблем нет». «Моти не должен знать правду», — воскликнула Александра. «Никогда», — прибавила Зинаида. «Многие женщины делают ЭКО. Ничего постыдного в данной процедуре нет», — удивилась Саша. «Использование донора — не редкость. Если Моти узнает, что мы придумали он никогда нас не простит всхлипнула александра да да подтвердила зинаида наша семья разрушится девочки пострадают зачем к вам мой муж приходил не имею права сообщать кому либо подробности визита клиента спокойно ответила я он заподозрил что девочки не его дочки догадалась шурочка хотел узнать имя настоящего отца вам лучше задать все вопросы матвею семеновичу посоветовала я зина тихо заплакала Мать обняла дочь. «Пожалуйста, жальтесь, поделитесь информацией». «Не имею права», — повторила я. «Думаю, после смерти Бориса все теперь пойдет хорошо. Мы никогда не сообщим никому о вашем визите. Информация, которую узнали, никогда не вытечет из стен кабинета». «Не имеем права делиться сведениями, которые принес сюда господин Гришин», — повторила Саша. «Но и о вашем визите никто посторонний, включая Матвея Семеновича, не узнает». «Ну...» Тихо заныла Зина. «Ну, пожалуйста, скажите нам, Матвей узнал правду о донорском ЭКО или он по-прежнему верит, что Господь нам ребеночка обычным путем послал, и мы обошлись без помощи докторов?» «Не имею права разглашать информацию о других клиентах». Уже не в первый раз сообщила я. «Пожалуйста, пожалуйста!» Умоляла жена бизнесмена. «Только коротко. Матвей узнал или Матвей не узнал?» зашептала мать и добавила. Мы заплатим за сведения. Да, да, подтвердила Зина. Непременно. Лично в руки, минуя кассу. Никто не догадается, что вы нам помогли. Зачем Мотик вам приходил? Гнула свою линию Шурочка. Он хотел, что он хотел. Вы можете задавать Виоле Ленинидовне все эти вопросы бесконечно, но ответ будет один. Никакая информация о клиентах агентства не передается другим людям, отрезала Саша. Это мой муж, напомнила Зина. «Мужчину давно считаю сыном», — всхлипнула Александра. Ромаила остановила плач на реках Вавилонских. «Отец, мать, брат, сестра, внуки, другая родня. Не имеет значения, кто захотел получить информацию. Нет, точка». В кабинете стало тихо. Потом Александра прошептала. «А он точно умер?» «Да», — ответила я. Богданов Борис Петрович скончался. На столе зазвенел внутренний телефон. Я взяла трубку, но не успела услышать, кто хочет поговорить со мной. Дверь распахнулась, вошел Матвей Семёнович. «Ой!» — выпало из Саши. «Здрасте!» — только и сумела произнести я. Шурочка и Зина окаменели. «Добрый день!» — кивнул бизнесмен. «Рад видеть честную компанию. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!» Строчки из песни Олега Митяева. «Кто вас пустил без пропуска?» — изумилась Саша. Гришин отмахнулся от нее как от мухи. «Не сейчас. Есть вопрос поинтереснее. Что тут делают мои жена и теща? «Информация о клиентах не передается третьим лицам», — пропищала Ромайла. «Я не третье лицо», — усмехнулся Матвей. «В данном конкретном случае я лицо первое. Рассказывайте». «Начинайте». «Уважаемый Матвей Семенович, ожила я, «в данном случае вы не имеете права отдавать распоряжения. «Единственное, что вы можете, это спокойно побеседовать с женой и Александрой». Незваный гость молча сел в кресло. «Лучше честно и откровенно поговорить», — вдруг произнесла Саша. «Нехорошо, когда муж и жена имеют свои тайны». Гришин кивнул. «Согласен. Начну с того, что давно знаю. Веруйская Натуська биологически не мои дети». «Как?» — ахнула Зина. «Кто тебе правду рассказал?» — прошептала Шурочка. «Внешне девочки прямо я», — усмехнулся Матвей. «Но что-то меня смущало. Верушка обожает все маринованное, соленое. Ни я, ни Зина таким не увлекаемся». «У ребенка может быть свой вкус», — возразила я. «Согласен», — кивнул Матвей. Но еще кое-что удивляло. Когда малышкам стукнул год, и они начали свободно по дому бегать, Шурочка принялась вести с ними беседы. Я бы даже назвал их лекциями. Было всего несколько тем. «Не обладаю педагогическим образованием, психологическим тоже». Но думал, что девочкам, которым всего 12 месяцев, следует внушать самые простые правила. Утром люди чистят зубы, перед едой моют руки, ну и так далее. И бубнить простые истины бесполезно. Надо действовать своим примером, не забывая делать комментарии. «Вот я утром умываюсь, и ты попробуй. Я ложкой ем сама. Ну-ка покажи, как у тебя без моей помощи кушать получается». Лично со мной Шурочка так вела себя. «А что с малышками?» Она постоянно им говорила, «Когда станете взрослыми, помните, главное — никогда не врать, чужое не брать, честно работать, не связываться с плохими компаниями». Матвей повернулся к Александре. «Шуша, почему же ты мне никогда подобное не внушала? Отчего я, маленький, узнавал от тебя только какие-то бытовые вещи?» Потом Гришин засмеялся. «Шуша, я в детстве Шуру этим именем называл и до сих пор к ней так обращаюсь». «Так по какой причине ты мне про воровство и честную работу не говорила?» Александра молчала.